Сцена шестая. Там же — часть боевого поля. Шум битвы. Входят принц Уэльский и Артуа. «Принц, вы не ранены?» — озабоченно спрашивает Артуа. «Нет, все в порядке. Просто хочу немного передохнуть от пыли и дыма». «Конечно, передохните. И снова в бой. Французы растерялись, стараются на ворон. И если бы нам сейчас стрел побольше, мы бы их в раз уделали». «Да на кой чёрт нам эти стрелы с оперением, когда тут тьма тьмущая пернатых? Можно вообще не напрягаться, французы от одного только вороньего крика уже обделались. Сама природа за нас, дай стрелкам команду метать камни. Смелей, вперед, нас ждёт победа!» Уходят. Шум битвы, отдельные стычки. Входит король Иоанн. «В наших войсках смятение многие струсили и пытаются сбежать с поля боя». Я и сам, честно говоря, вспомнил предсказание и малодушно поддался страху, когда увидел, как в моих солдат летят наши же французские камни. Входит Карл. «Беги, отец!» — кричит он. «Французы бьют французов! Смелые и стойкие убивают тех, кто трусливо бежит! Все охвачены страхом, все очень плохо!» Входит Филипп. «Глаза б мои не видели такого позора!» — сокрушается он. «Эти хилые малочисленные англичане задавили нашу огромную мощную армию!» «Проклятие! Они швыряют в нас камни, и в результате сорок жалких холопов побили сорок тысяч копьеносцев. «Ну как же так?» — в отчаянии говорит король Иоанн. «Черт, меня угораздил родиться во Франции!» — горюет принц Карл. «Сегодня французы опозорены, и теперь над нами все будут глумиться». «Ой, как непатриотично. Родина-победитель мне мила, а если она терпит поражение, то я ее уже и не люблю, что ли?» «Неужели нет никакой надежды?» — спрашивает Иоанн. «Надежда только на то, что наш стыд будет похоронен в могиле», — угрюмо отвечает его младший сын Филипп. Но Иоанн так легко не сдается. Тогда продолжим бой. От нашего войска осталась двадцатая часть, но этого достаточно, чтобы еще побиться с врагом. «Идем», — подхватывает Карл. «Если небо будет к нам благосклонно, то еще, может быть, не все потеряно». «За мной!» — призывает сыновей король. Уходят шум битвы. Входят раненые Одли и два освободившие его щитоносца. Как вы себя чувствуете, милорд? Заботливо спрашивает первый щитоносец. Соответственно, ситуации. Коротко отвечает лорд Тодли. Надеюсь, ваши раны не смертельны? Тревожно говорит второй. А хоть бы и смертельно, что с того? С философским спокойствием рассуждает Тодли. Одним человеком на Земле больше, одним меньше. Какая разница? Ведите меня к принцу Эдуарду чтобы я мог весело попрощаться с ним. Уходят шум новых стычек, потом отступление.